Так и поступили. Итог известен. Гесс угодил в ловушку, из которой уже никогда не выбрался. Версия очень красивая, но уж больно лубочная. Совершенно очевидно то, что для Гитлера этот поступок Гесса был такой же полной неожиданностью, как и для всего остального мира. Немцы отлично знали, что в Шотландии не было никаких сепаратистов и никакой революционной ситуации. И в любом случае, для проверки, могли послать любого из крупных и известных разведчиков, скажем, кого-нибудь из заместителей Шелленберга или Канариса, а не заместителя главы государства. Послать Гесса не мог никто. Гесс полетел по собственному почину, и вот почему... Он отлично видел, что Германия попала в положение, при котором ее конечный разгром является лишь вопросом времени. Зная о готовящемся нападении Гитлера на СССР, он понимал, что даже если оно удастся, то это будет ничем иным, как окончательным окружением Германии железным кольцом фронтов со стороны трех основных великих держав мира, ибо позиция Соединенных Штатов Америки ни у кого не вызывала сомнений. Грядущие события на Восточном фронте рисовались ему совсем не столь радужными, как о том было написано в плане в Барбаросс. Он понимал, что огромное пространство и неисчерпаемые людские ресурсы, которыми владел Сталин, неизбежно создадут условия, при которых вермахт либо будет перемолот, либо распылен по бескрайней территории России, рискуя на много лет завязнуть в кровавом хаосе, если СССР, как это предсказывал Гитлер, рухнет, либо в бесконечной позиционной войне, если этого не произойдет. В любом случае, подобное положение создавало прекрасные предпосылки англоамериканцам нанести немцам такой удар со стороны моря, где они оставались полными хозяевами, от которого рухнет уже не Советский Союз, а сама Германия. Так в сущности и произошло в конечном итоге. Считаю, что этого никто не понимает, кроме него, абсолютно неверно представляя себе схему международных отношений, а равно и породившие войну причины, подгреваемые собственными амбициями и советами окружавших его авантюристов, Он полагал своим долгом спасение Германии и был убежден, что это ему удаст. Подобно героям древних германских мифов, он хотел добиться того, что не удалось сделать с помощью всей военной мощи его страны, вывести Англию из войны, действуя в рамках условий, ранее выдвинутых Гитлером. «Видимо, — полагал он, — Англия не до конца понимает». то ее ждет, если она не пойдет на мирное соглашение, продиктованное Гитлером. Ее ждет нашествие и полное уничтожение гораздо раньше, чем американская помощь станет реальной. А нападение на СССР Гесс не сказал ни слова. Но англичане знали об этом и без него. Они знали и то, что если Гитлер не нападет на СССР, то Сталин нападет на Германию. Поэтому они с интересом слушали рассуждения Гесса, если еще большим интересом ожидали дальнейшего развития событий. Со стороны Гесса это был типичный для тоталитарного лидера блеф, без денег и козырей. Он мечтал вернуться в Германию героем, показав Гитлеру, как надо делать большую политику. Он вернулся из английской тюрьмы в немецкую, где и умер. В советской историографии полет Гесса более всего оброс мифами и инсинуациями в полном соответствии с извращенными коммунистическими взглядами на историю вообще и на историю Второй мировой войны особенно. Не имея желания повторять все нелепости, я хочу просто констатировать, что произошло. Первое. После прилета в Англию Гесс был немедленно арестован. Второе. Англичане не вели и не собирались вести с ним никаких переговоров. Они просто тщательно допрашивали Гесса. С таким же основанием можно утверждать, что СССР вел длительные переговоры, скажем, с фельдмаршалом Паулюсом. Третье. После окончания войны Гесс был доставлен в Нюрнберг.